Толпа инстинктивно отступила назад, и человек, на которого указал Винченца, остался один. «Он офицер Инквизиции», — объяснил Винченцо, стоявший рядом с ним человек. «Он не имеет права открывать свое лицо. Он может сделать это лишь по приказу суда». «Я прошу суд отдать такой приказ», — громко заявил Винченцо. «Кто требует этого?» — послышался голос, и Винченцо узнал голос монаха, но так и не смог понять, откуда он донесся. «Я, Винченцо де Вивальди, я требую этого по праву, предоставленному мне законом. Откройте ваши лица!» В суде наступила мертвая тишина. Среди судей пронесся легкий ропот возмущения и тут же умолк. Человек продолжал стоять неподвижно, не собираясь подчиняться требованию юноши. «Оставьте его», — урезонивал Винченце, стоявший с ним рядом страж. «У него есть причины хотеть остаться неузнанным. Вам их не понять». Он офицер Инквизиции, а не тот, кого вы ищете. «Возможно, я знаю его причины», — повысив голос, произнес Винченца. «Я прошу суд и вас всех, стоящих здесь в монашеских сутанах, открыть свои лица». И вдруг голос из суда громко приказал. «Суд именем Священной Инквизиции — Приказывает всем открыть свои лица. Винченцо заметил, как вздрогнул одиноко стоявший человек, однако приподнял с лица свой низко опущенный капюшон ровно настолько, чтобы открыть лицо. Гувы, это оказался не его монах. О какой-то мелкий служащий инквизиции, которого он уже пару раз видел раньше, но при каких обстоятельствах Винченца не вспомнил. «Нет, это не он», — ответил разочарованно юноша и отвернулся. Чиновник снова закрыл лицо капюшоном, и толпа скрыла его от венченца. Судьи, переглянувшись, молчали. Наконец, главный судья, взмахнув рукой, словно призывая всех к вниманию, обратился к юноше. «Похоже, вы прежде уже видели лицо вашего осведомителя». «Я уже об этом сказал», — ответил Винченце. Судья справился где и когда это было. «Прошлой ночью у меня в камере». «В камере?» — насмешливо переспросил член суда. И, разумеется, во сне, в камере, хором повторили судьи низшего ранга. Он и сейчас видит сон, — заметил тот же член суда. Святые отцы, своими галлюцинациями он испытывает наше терпение. Мы напрасно теряем время. «Следует все же выяснить все до конца», — возразил кто-то из судей. «Он обманывает нас». Винченце Девивальди, если вы намерены ввести суд в заблуждение, остерегитесь сделать это. То ли в памяти Винченцо все еще звучал голос таинственного монаха или тон, каким было сделано ему предупреждение, но юноша вздрогнул и быстро спросил, кто произнес эти слова. Мы, невозмутимо произнес кто-то из членов суда. После короткого совещания суд решил вызвать тюремщиков, дежуривших в прошлую ночь. Те, кого пригласили для опознания, были отпущены. Допрос был прерван до прихода тюремщиков. Винчанца слышал только негромкие голоса переговаривающихся судей. Сам он был удивлен и немного растерян. Когда появились тюремщики... Они без каких-либо колебаний или страха заявили, что прошлой ночью, после того, как заключенный вернулся из залы суда, в его камеру никто не входил. Лишь утром тюремщик принес ему положенные воду и хлеб. Несмотря на то, что они настаивали на своих показаниях, суд решил взять их под стражу до полного выяснения всех обстоятельств. Кое-кто из судей, однако, выразил сомнение в достоверности показаний тюремщиков, что тут же привело к спорам и обмену мнениями, которые ничего не прояснили, а, наоборот, внесли еще большую путаницу. Главный судья, чье недоверие к Винченца возрастало, предупредил его, что если опросы тюремщиков покажут, что он ввел суд в заблуждение, его ждет сыровое наказание. Если же будет доказано, что в результате нерадивости охраны кто-то действительно вошел в его камеру, суд подойдет к нему с пониманием. Винченция, посчитавший необходимым в доказательство своей искренности рассказать суду, как все было и как выглядел его ночной гость, постарался сделать это, однако умолчал о кинжале. Суд выслушал его с вниманием. В зале царила настороженная тишина. Юноша сам испытывал нечто похожее на страх, ожидая, что каждую минуту его может остановить негодующий голос монаха. Но никто не прервал его рассказ. А когда он закончил, заговорил главный судья. «Мы с вниманием выслушали вас». И то, что вы рассказали, вносит нечто новое и неожиданное в наше расследование. Кое-что из рассказанного вами вызывает удивление и требует выяснения. Вы можете вернуться в камеру. Постарайтесь уснуть, вам нечего опасаться. Скоро вы все узнаете. Венченца увели в камеру, даже не развязав ему глаза». Когда, наконец, была снята повязка, он убедился, что стража сменилась. Оставшись один, он снова предался раздумьем о том, что произошло на этот раз в зале суда, какие ему задавали вопросы, как вели себя судьи, был ли это действительно голос монаха, произнесшего «остерегитесь» или ему показалось. Но все по-прежнему оставалось непонятным и тревожным. Иногда ему казалось, что монах был одним из инквизиторов. Но как же объяснить голос совсем рядом с ним, у самого его уха? Он прекрасно понимал, что ни один член этого трибунала не мог во время допроса незамеченным покинуть свое место и оказаться за спиной у обвиняемого. И тут Винченцо не мог не вспомнить последние слова главного судьи. Того, кто в основном вел его допрос, когда он велел ему возвращаться в камеру. Это были последние слова, обращенные к обвиняемому, чтобы не напугать, а успокоить его. Винченцо подумал, что это было своего рода предупреждение, что сегодня ночью его никто не побеспокоит. «Он был бы спокоен, — подумал юноша, — если бы ему дали в камеру свечу или фонарь и какое-нибудь оружие, чтобы защитить себя. Мысль о том, что он имеет дело с загадочным существом, более сильным, чем он, к тому же оскорбленным его непослушанием, не на шутку тревожила его».